«Да все вы такие!» — не удержался Квашнин. «Только одни треплются, а другие молчком». Казак выпрямился, положив руки на лопату. Пальцы его заметно дрожали. «По что все? Ты разве знаешь?» — с горьким укором сказал он. «Говорят люди, добра слава на печи лежит, а худа сама наперед бежит. а худом-то говорят, а добра молчат. А только я тебе скажу, таких, как Иванцов, Да, господин ротмистер, и у нас немного. Эти уж совсем отчаянные злобу свою тешат. А мне что? Я? Казак осекся. Поработал еще несколько, потом отошел на свое место. Больше он не сказал ни слова весь день. Лишь когда кончилась работа, и за ним зашел бородатый пожилой казак, благообразный с виду, цыган указав на него пальцем, сказал Квашнину. «А это тоже, что ли, кровопивец?» Ничего ты, паря, в людях не понимаешь. Они ушли. ребой появился опять. Он дышал водочным перегаром. Жажда мучила его. То и дело, подходя к жестяному баку, он жадностью глотал воду, судорожно двигая кадыком. Глаза его были налиты кровью. Он не смотрел на квашнина. Дремал, вскидывался от каждого шума, хватаясь за ружье. К вечеру он, однако, протрезвел и потребность говорить опять, подобно привычному зуду, взыграла в нем. «Слышь!» — обратился он к квашнину. «Не скучал по мне, а?» Он хрипло расхохотался, обнажив крупные желтые зубы с выступающими острыми клыками. «Все, месишь квашню свою, квашнин!» — острил он, довольный собою. Потом опять прежняя озлобленная мрачность нахлынула на него, и он принялся бормотать. «Меси, меси!» А потом тебя кто-нибудь замесит. Что-то пережитое в дне отсутствия волновало его. Он поглаживал руки, подмигивал к Вашнину, будто сообщнику. «Слышь, я тебе что скажу?» «Вызывает меня ротмистер. Иванцов говорит. Помнишь ты того китаезу, который тебя колпачил?» Ха -ха, «А как не помнить? Пошли. На Пекинской китайский театр есть 100 драконов» названием. «Посидели мы, посидели. Китаёзы ломаются, орут, верещат, будто недорезанные у мора. Потом ротмистр толк меня в бок. Глянь на этого. Гляжу, у двери сидит мой-то храпоидол. Хохочет сволота. Ну, думаю, смейся. Но расходиться стали. А мы с Караевым на углу ожидаем. рот Ротмистр шепотком». С одного, говорит, удара кончишь, а китаец толстый, пухлявый. Догнали мы его. Давай, говорит ротмистер, я за шашку. Рябой перевел дух. Как я ему дал! Так Тулова дальше пошло, а голова с рукой на землю. Вот тебе, Христос, несколько шагов он без головы-то шел. Эх, и пили мы после... Он вытаращил глаза, в которых промелькнул ужас. «Это как же можно, а? Слышь, без головы-то идти!» — хриплым шепотом спросил он у Квашнина. Мастер сжал в руках лопату и повернулся к Рябому. Терпение его лопнуло. Он с бешенством выдавил из себя. «Если ты, шкура, еще ко мне подойдешь, кончу!» «Слышишь, гадина ты кровавая, палач, а ну мотай отсюда к черту!» Ребой отшатнулся в сторону и вдруг, схватив винтовку, бросился на утек. «Ну, беда, Квашнин, — сказал один бетончик убьет он тебя теперь!» «Ни черта не убьет, — остывая, — ответил Квашнин. Убийцы завсегда трусы!» В этот вечер у Алеши собрался с тачком. Слух о том, что Квашнин прогнал казака поста, уже гулял по всему цеху. Виталий спросил, что ты там натворил, Квашнин? Посадили на мою голову психа какого-то, истерзал он меня. Мастер рассказал о сегодняшнем случае. Юноша нахмурился и беспокойно спросил, не говорил он, что за китаец? Нет. Тоскливое предчувствие охватило Виталия. Беспокоило его, что убийство произошло у театра 100 драконов где работал Ли. На совещание приехал и Михайлов. «Ну, как дела?» обратился он к Виталию. «У нас все готово». «Кажется, или готово», с усмешкой посмотрел на Виталия председатель. Усмехнулся и Виталий, в этой шутке почуявший благожелательность Михайлова. Собрание опять открыл Антоний Иванович. Он сказал, «Товарищи, «Хочет с вами поговорить, дядя Коля». Кличка Михайлова была известна всем, поэтому рабочие сразу осознали, что это собрание должно быть очень значительным. Михайлов оглядел всех и сказал, «Что ж, товарищи, вы начинаете забастовку. Это сильное, испытанное оружие в руках рабочего класса. Надо только твердо знать, за что его поднимаешь. На этот раз мы должны бастовать долго» чтобы сорвать подготовку белых к наступлению. Готовится в Чанчуне международная конференция. Обсуждаться будут важные вопросы о судьбе Дальневосточной Республики, о Северном Сахалине, об интервенции. Японцы и белые хотят заставить наших делегатов быть покладистее, а потому открывают военные действия. Надо эту попытку сорвать и еще раз доказать, что рабочий класс – Идет вместе с коммунистами за ДВР. Федя Соколов буркнул. за сине синий-красный флаг будем бороться», — Михайлов заметил. «Синий-красный нам хорошую службу сослужил. Так вот, товарищи, вы начинаете забастовку. Надо продержаться месяц. За этот месяц подготовим всеобщую. Вы выступаете как передовая часть. Ответственность большая». Среди собравшихся произошло движение — Антоний Иванович огласил требования. «Снятие караулов, прибавка заработной платы, уменьшение рабочего дня, оплата времени забастовки». Дядя Коля сказал негромко. «Слов нет, товарищи. Требования справедливые, под ними каждый подпишется. Только мне кажется, что мягковато мы требуем. Вроде сил у нас не хватает пожестче с ними разговаривать. Так ли это?» Нет, товарищи, не так. Силы у нас есть. Это даже сами меркуловцы и японцы понимают. Да как тут не понимать? Ухмыльнулся Федя Соколов, смеющимися глазами окинув собравшихся. Антоний Иванович одернул Соколова. Не лезь поперед батьки в пекло. Соколов смутился и согнал веселость со своего лица. Михайлов продолжал. Надо нам вести дело на чистоту, товарищи не боясь выставлять политические требования, чтобы вся эта сволочь понимала, что нас полумеры не устроят. Вы знаете, что наряду с красным буфером, который был создан по мысли Владимира Ильича, они создали свой черный буфер. Давайте разберемся, что это такое. В результате красного буфера мы создали коалиционное правительство, в которое входили представители нескольких партий, в том числе и эсеры. А основным ядром в этом правительстве и в Народном собрании, избранном законным путем, были большевики. Почему большевики? Почему не эсеры, не прочие трепачи? Да потому что большевикам народ верит, за ними идет. Большевики получили абсолютное большинство голосов на выборах в местное учредительное собрание. Большевики оказались ведущей силой в правительстве. Меньшевики, а вместе с ними и интервенты, надеялись изнутри взорвать красный буфер, потянув его вправо поставить на службу капиталистам. Это сорвалось. Тогда они силой захватили власть в Приморье. А чтобы была видимость какого-то русского правительства, они состряпали съезд несосов, несоциалистических элементов, иными словами, купцов, спекулянтов, подрядчиков, фабрикантов, дельцов всяких мастей. Черный буфер. Это правительство – состоит из наших злейших врагов. Нельзя об этом забывать. Надо везде говорить, что мы этих спекулянтов-правителей, во-первых, насквозь видим, а во-вторых, никогда не признаем за ними право распоряжаться не нами, ни достоянием нашего государства. Почему мы сразу не потребуем восстановления власти Советов, а говорим о Дальневосточной Республике? Продолжал Михайлов. Всему свое время, товарищи. Вот интервентов вышибем, землю свою очистим от белых, епошек и прочих, а тогда и будем просить избранное нами правительство о вхождении Дальневосточной Республики в состав Советской России. Кто и что может разделить нас с нашими братьями в Советской России? Ведь Ленин наш вождь, всенародно признанный и любимый нами, поэтому я и предлагаю дополнение к вашим требованиям. Первое. Восстановить власть Народного собрания Дальневосточной Республики. Второе. Арестовать и судить преступников против народа, генералов-палачей и министров-спекулянтов, пособников интервенции. Вот тогда и будет ясно, что мы ведем борьбу, не неизолированную от общей борьбы рабочего класса, за власть Советов.